Четверть миллиона тевтонов перешли Друэнцию восточнее того места, где она впадала в Родан, и устремились к римской крепости. Колонна растянулась на несколько миль. На флангах и в авангарде поставлены были 130 тысяч воинов. Ее извивающийся хвост представлял собой повозки, скот, лошадей под присмотром женщин и детей. Стариков было совсем немного, еще меньше старых женщин. Последняя группа повозок и животных отстала от основной колонны миль на 25. В первых рядах воинов шло племя амбронов – свирепых, гордых, доблестных. Германские разведчики обнаружили римскую цитадель, но Тевтобот был уверен в победе. Вместо Рима они двинутся на Массилию. А в Массилии, самом большом городе помимо Рима, они найдут для себя женщин, рабов, пищу, предметы роскоши. Ограбив и спалив этот город, они повернут на восток вдоль побережья и направятся в Италию. Тевтобод понимал, что домица его дорога через перевал Монсгенава была в отличном состоянии, но все же считал, что путь вдоль побережья скорее приведет его в Италию. На полях еще не был убран урожай, поэтому его вытоптали. Никому из германцев, даже Табоду, и в голову не пришло спасти зерно, которое можно было сжать и сохранить на предстоящую зиму. Повозки были полны провизии, отобранной у всех, кто попадался им на пути. А что касается потоптанного зерна, его могли жевать быки и лошади. Неубранные поля для них превратились в пастбище. Когда амброны достигли подножия горы, на которой стояла римская крепость, Ничего не произошло. Марий не шевельнулся, а те не стали атаковать укрепление. Но Марий с его крепостью был своего рода психологическим барьером. Амброны остановились, остальные воины толпились позади них. Постепенно германцы собрались у горы в кучу, как муравьи. Прибыл сам Тевтобод. Сначала они пытались выманить римлян свистом, насмешками, проводя перед ними пленных, которые подверглись пыткам. Ни один римлянин не ответил, не вышел. Потом вся Орда кинулась в атаку просто фронтальным штурмом, который захлебнулся. Лагерь Мария укреплен был великолепно. Римляне метнули несколько пик в легкодоступные цели, но больше ничего не предприняли. Тевтобод пожал плечами. Его младшие вожди пожали плечами. — Ну и пусть римляне остаются здесь, это не имело значения. Поэтому германская орда обтекла подножие горы, как море большую скалу, и исчезла в южном направлении. Тысячи повозок скрипели следом в течение семи дней. Каждая германская женщина и ребенок оглядывались на безмолвную цитадель. Римская крепость казалась безжизненной. Кавалькада с трудом продвигалась в сторону Массилии. Но едва последняя повозка исчезла за горизонтом, Марий быстрым маршем двинулся следом, всеми шестью легионами. Тихо, дисциплинированно, в радостном предвкушении битвы. Наконец-то! Колонна римлян незаметно обошла германцев, пока те громыхали по дороге от Арелата до города Аквасекстиевы, откуда Тевтобот намеревался привести свое войско к морю. Перейдя реку Арс, Марий занял идеальную позицию на ее южном берегу, на вершине отвесной скалы, и там зарылся, глядя сверху вниз на реку. Амброны, все еще возглавлявшие колонну, подошли к броду, посмотрели наверх и увидели римский лагерь, сверкающий пиками и шлемами с плюмажем. Но это был обычный лагерь, легкая добыча. Не ожидая подкрепления, амброны бегом преодолели брод и сходу атаковали вверх по склону. Римские легионеры просто перешагнули через стену по всему фронту и стали спускаться навстречу орущей толпе неорганизованных варваров. Сначала они метнули свои копья, и довольно удачно. Потом вынули мечи, передвинули щиты со спины на грудь и ринулись в бой, как крепко сцепленные части одной гигантской машины. Едва ли один Амброн уцелел, чтобы перейти брод обратно. Тридцать тысяч их, убитых, услали склон скалы. А Марий почти не понес потерь. Сражение длилось менее получаса. Еще за час убитые амброны были сложены, как крепостной вал, вдоль края брода. Предварительно с них было снято все. Мечи, щиты, браслеты, нагрудные украшения, дротики, шлемы. И отправлено в римский лагерь. Первое препятствие, которое должна будет преодолеть Вторая волна германцев этот крепостной вал из своих же убитых. Теперь на противоположном берегу Арса кишели тысячи раздраженных тефтонов. Со смущением и гневом глядели они на огромную стену мертвых амбронов и на лагерь Мария на вершине скалы, вдоль стен которого тысячи упоенных победой римских солдат свистели, пели, дразнили германцев, ибо это случилось впервые чтобы римская армия перебила так много германцев. Конечно, это лишь начало. Главная битва впереди, но она обязательно будет. Чтобы завершить тщательно продуманную операцию, Марий выделил три тысячи лучших воинов и в тот же вечер послал их под командованием Мания Аквилия, чтобы они перешли реку вниз по течению. Они должны были ждать начала главного сражения, а потом, в самый разгар битвы, напасть на германцев со спины. Едва ли кто уснул той ночью, так велика была радость. Но на следующий день германцы атаковать не стали. И усталость здесь была ни при чем. Бездействие варваров обеспокоило Мария, который не хотел откладывать окончательное сражение. «Ему нужна решающая победа, и он ее добудет!» Но на противоположном берегу тысячи тефтонов встали неукрепленным лагерем. Разве что численность врага охраняла его плохо оборудованную стоянку. Тевтобот, такой длинный на своем низкорослом гальском коне, что его болтающиеся ноги почти шаркали по земле, рыскал по броду в сопровождении дюжины своих младших вождей. Весь день он мучил бедного конягу. Вверх, вниз, туда, обратно. Две длинные светло-желтые косы спускаются на золотую нагрудную пластину. Золотые крылья на шлеме блестят под солнцем. Даже с большого расстояния можно было разглядеть беспокойство и нерешительность на его лице. Расцвет следующего утра, безоблачный, как и накануне, обещал жару. Скоро разлагающиеся тела Амбронов начнут смердеть. В план Мария не входило оставаться на прежнем месте, пока болезнь не станет угрозой худшей, чем враг. «Ладно», — сказал он Квинту Серторию, — «рискнем. Если они не атакуют, я навяжу им сражение. Выйдем из лагеря и нападем на них. Мы потеряем преимущество, им не придется взбираться по склону, но даже и в этом случае наши шансы лучше здесь, чем где-нибудь в другом месте». К тому же квилли уже занял позиции. «Труби в рог, Собирай войско! Я буду говорить с ним!» Это была обычная практика. Ни одна римская армия не начинала главного сражения без напутствия командира. Во-первых, это давало возможность увидеть военачальника в полном боевом снаряжении. Во-вторых, это поднимало боевой дух. Наконец, это была единственная возможность для полководца рассказать каждому легионеру, каким образом он намерен победить. Сражение никогда не проходило строго по намеченному плану, все это понимали, но обращение командующего давало солдатам понять, что от них требуется. И если в сражении случится замешательство, легионеры сами смогут принять решение. Поражение Амбронов подействовало ободряюще. Легионы стремились к победе, все были в отличной физической форме, оружие и доспехи начищены, снаряжение безукоризненное. Построенные на открытом месте посреди лагеря ряды стояли, готовые выслушать Гая Мария. Они пошли бы за ним даже в Тартар, они обожали его. — Вот и настал он, этот долгожданный день, — обратился к ним Марий с походной трибуны. — Вчера мы оказались слишком хороши, вот в чем дело. И теперь они не хотят драться. Тогда мы их так разозлим, что они будут готовы сразиться с легионами драконов. Мы перелезем через нашу стену и спустимся вниз. А потом станем раскидывать их мертвецов. Пинать их, плевать на них, мочиться на них, если понадобится. И будьте уверены, они перейдут этот брод. «Их будет больше тысяч, чем вы, неграмотные засранцы, можете сосчитать по единицам. И у нас не останется преимущества. Мы не будем сидеть, как петухи на заборе. Нам предстоит встретиться с ними глазами. А это значит, что придется смотреть снизу вверх, потому что они длиннее нас. Они гиганты. Это вас страшит, да? Нет!», нет — рявкнули они в один голос. «Нет! Нет!» «Нет!» «Нет!» — эхом повторил Марий. «А почему?» «Потому что мы римские легионы! Мы следуем за Серебряными Орлами на смерть или на славу! Римляне — лучшие солдаты в мире! А вы, солдаты Гая Мария, лучшие солдаты Рима!» Они приветствовали его, и казалось, этому не будет конца. Их распирала гордость, слезы текли по лицам. Каждой своей клеточкой они были готовы сразиться. Отлично! Мы преодолеваем стену и начинаем упорный бой. Иного способа победить в этой войне нет. Надо поставить на колени этих сумасшедших дикарей. Будет бой! Он будет длиться, пока каждый дикарь не будет сбиться своих гигантских ног. Гаймарий повернулся туда, где стояли шесть человек в львиных шкурах поверх доспехов. Клыкастые пасти надеты на шлемы, когти лап сцеплены на одетой в керасу груди. Они стояли, держа древки штандартов. Шесть серебряных орлов с распростертыми крыльями. — Вот они, ваши серебряные орлы! Эмблемы храбрости! Эмблемы Рима! Эмблемы моих легионов! «Следуйте за орлами во славу Рима!» Даже в апогее такого восторга соблюдалась дисциплина. В полном порядке, не торопясь, шесть легионов Мария вышли из лагеря, спустились по склону, развернувшись, чтобы защитить свои фланги, поскольку место не подходило для кавалерии. Построившись серпом, они предстали перед германцами. Те начали требовать от Тевтобода сражения при первой же демонстрации презрения римлян по отношению к мертвым амбронам. Тевтоны перешли брод и бросились на легионеров, которые даже не шелохнулись. Первые ряды германцев пали от пик, брошенных с удивительной точностью, ибо солдаты Мария готовились к этому дню два года. Сражение было долгим и утомительным. Но ряды римлян были непробиваемы. И никто не мог вырвать Серебряных Орлов из рук Аквилиферов. Тела германцев все нагромождались, присоединяясь к телам Амбронов, но враги прибывали и прибывали, переходя брод, чтобы заменить павших, пока маний Аквилий и его три тысячи солдат не зашли к ним в тыл и не уничтожили. К середине дня Тевтонов больше не было. Вдохновленные военными традициями Рима, ведомые великолепным полководцем, 37 тысяч хорошо обученных и хорошо вооруженных римских легионеров вписали в военную историю Рима славные страницы. В двух сражениях при Аквах Секстеевых они разбили свыше 100 тысяч германских воинов. 80 тысяч трупов прибавились к 30 тысячам амбронов вдоль реки Арс. Очень немногие тевтоны остались в живых, предпочитая гордо умереть с незапятнанной честью. Среди павших был и тефтобод. А победителям достались трофеи. Несколько тысяч женщин и детей, 17 тысяч пленных воинов. Когда из и нагрянули работорговцы, Марий передал вырученные за пленников деньги своим солдатам и офицерам, хотя по традиции выручка от продажи пленных принадлежала исключительно полководцу. «Деньги мне не нужны. Они честно заработали их», — сказал он. И усмехнулся, вспомнив ту колоссальную сумму, которую масилийцы потребовали у Марка Аврелия Котты за судно, на котором он должен был доставить в Рим известие о событиях под Рафсионом. «Я так понимаю, что власти Масилии послали нам выражение признательности за спасение их честного города. Я отправлю им счет». Он вручил Манию Аквилию свой отчет для Сената и послал его в Рим. Доставь отчет и баллотируйся в консулы. Только не откладывай, напутствовал Гаймарий. Маний Аквилий не стал ничего откладывать. За семь дней он доехал по суше до Рима. Письмо было передано младшему консулу Квинту Лутацию, Катулу Цезарю, чтобы тот огласил его на собрании Сената. Сам Маний Аквилий отказался что-либо сообщить. «Я, Гай Марий, старший консул, считаю своим долгом сообщить Сенату и народу Рима, что сегодня в бою при Аквах Секстеевых в римской провинции из Альпийская Галлия легионы под моим командованием разбили всех германских тефтонов. Убито германцев 130 тысяч, пленных 17 тысяч мужчин, 130 тысяч женщин и детей». Взято тридцать тысячи повозок, сорок одна тысяча лошадей, двести тысяч скота. Я издал указ о том, что все трофеи, включая деньги от продажи пленных, должны быть поровну разделены между моими воинами. Дославится Рим. Весь Рим точно с ума сошел от радости. На улицах плакали, танцевали, кричали, обнимались, все — от рабов до самых великих. И Гая Мария в его отсутствие снова выбрали старшим консулом на следующий год. Амания Аквилия — младшим консулом. Сенат объявил трехдневный праздник в честь Гая Мария, а народ прибавил еще два дня. «Сулла намекал на это», — заметил Катул Цезарь Метеллу Нумидийскому после того, как шумиха улеглась. «Ого!» — А ты не любишь нашего Луция, Корнелия? Так на что он намекал этот Сула? Он что-то толковал о том, что самое высокое дерево в мире никто не может срубить. Везет Гаю-Марию. Я не мог убедить свою армию идти в бой, а он побеждает целый народ и при этом почти не несет потерь, — мрачно произнес Катул Цезарь. «Ему всегда везло», — согласился с ним Металл «Везет и ничего больше», — решительно прервал их публиру Теллируф, слышавший их разговор. «Отдайте же человеку должное, когда он заслуживает это». Рутилеру писал Гаю Марио. «После этих моих слов им нечего было сказать». Как тебе хорошо известно, не нравится мне, что ты уже который год не слезаешь с конскульского кресла. Да и некоторым из твоих более агрессивных друзей тоже. Но, признаюсь, мне становится противно, когда я вижу зависть и злобу в людях, которые должны бы быть выше этого. Зоб очень остроумно охарактеризовал их. Зелен виноград. Удача. Человек сам кузнец своей удачи. Мне хочется плюнуть, когда я слышу, как они принижают твою превосходную победу. Ну, довольна об этом, иначе меня хватит удар. Кстати, о твоих агрессивных друзьях. Гайсер главцы избранный народным трибуном восемь дней назад, уже организует небольшой штормик на форуме. Он созвал свое первое собрание, чтобы обсудить новый закон, который предлагает обнародовать. Его намерение перечеркнуть работу героя Талозы, Квинта Сервилия Цепиона. Да продлится его ссылка в Смирну вечно. Не нравится мне этот человек, никогда не нравился. Главция намерен вернуть в компетенцию всадников суд за вымогательство. Отныне, если закон пройдет, на что я надеюсь... Государство сможет предъявлять иск о возмещении ущерба или о возврате присвоенного имущества или присвоенных денег. Итак, если прежде жадный наместник мог отписать своим незаконные доходы своей тете Лиции или папе своей жены Луцию Блохастику или даже своему сыну, то по новому закону главцы тетя Лиции, Луций Блохастик и сын должны будут все вернуть. Я считаю, что закон справедливый. Но куда ведут подобные законодательные инициативы, Гай-Мари? Это дает государству слишком много власти, не говоря уже о том, что оно дает ему слишком много денег. Это порождает демагогов и бюрократов. Существует огромный стимул для занятия политикой. Это возможность обогатиться. И это нормально. Все ведь люди. Это простительно, это можно понять. Вот за кем надо следить, так это за теми, кто идет в политику, желая изменить мир. Они-то и наносят реальный ущерб. Власти придержащие и альтруисты. Вредно думать сначала о других, а потом уже о себе. Другие люди могут этого не заслуживать. Я говорил тебе, что я скептик. Ну что ж, я скептик. А иногда немного киник. Прошу слух, что ты скоро возвращаешься в Рим. Я не могу дождаться. Я хочу взглянуть на лицо свина в тот момент, когда он увидит себя. Катул Цезарь был назначен проконсулом в Италийскую Галлию, как ты, наверное, и ожидал. Он уже уехал к своей армии в плаценцию. Берегись его. Он попытается, если сможет украсть у тебя следующую победу. Надеюсь, твой Луций Корнелий Сула, как и раньше, верен тебе. Теперь, когда Юлилла умерла, и ваше родство закончилось. Батакис и его сверкающие жрецы наконец-то сочли заблагоразумно убраться домой. Стоны разных высокорожденных матрон можно было слышать аж в Брундизии. Теперь мы принимаем у себя не такое внушающее трепет, но намного более зловещее посольство. Его прислал очень опасный молодой человек, которому удалось захватить большую часть территории Понтефксинского, царь Митридат Понтийский. Он хочет заключить договор о дружбе и союзе. Скавр в Почему бы? Может ли это иметь какое-то отношение к энергичному лоббированию нашего дружественного союзника Вифинии, представителями царя Никомеда? Клянусь Полукс. Опять во мне заговорил скептик. Но пока еще не киник. В заключении немного сплетены личные новости. У уважаемого сенатора Марка Кальпурния Бибул родился сын и наследник, что невероятно обрадовало разных представителей рода Домицыев, Агенобарбов и Сервилиев цепионов Хотя я заметил, что Кальпурния и Пизоны остались к этому событию равнодушны. Некоторым уважаемым старцам судьба выпала жениться на юных девах. Вообще-то, обычная их судьба — умирать. Наш литературный гений Гайлу Цилий умер. Мне очень жаль, правда. Он, конечно, был невероятным занудой, но на бумаге блистал остроумием. Мне также жаль и совершенно искренне, что скончалась старая сирийская предсказательница Марфа. Мне будет не хватать старой ведьмы. Свин пускал пену всякий раз, когда видел, как ее несли по Риму в ярком пурпурном планке. Твоя милая чудесная Юлия уверяет, что тоже скучает без нее. «Кстати, надеюсь, ты понимаешь, на каком сокровище ты женился. Не каждая жена будет горевать о смерти гости, которая приехала на месяц, а осталась на всю жизнь». Особенно о гости, которая считала вполне приличным плевать на пол и писать в бассейн с рыбками. Закончу твоими словами. Как ты мог, Гай Гаймарий, дославиться Рим, действительно, какое зазнайство!